Глава 18. Меньше, знаешь, крепче спишь. Запах кожи, сигар, бренди и больших денег. правил балл в закрытом мужском клубе White. Захария со Стивеном вошли в бильярдную комнату, поддёрнутую приятным полумраком и табачной дымкой. Доминикана, Артуро Фенте, Дон Карлос Ай оф зе Шарк. Захария сам курил только их. Господин Джеффриз поздоровался он, крепко пожав руку, затем взял кий, рассеянно ударив по шару. Он долго ждал этой встречи и новостей, а мысли совсем о другом. Он утром чуял, что эта поездка в Сохо добром не кончится и что ей не имётся. Его любопытная, недоверчивая Габриэлла. Так что ваш мистер Муроу вернётся не раньше осени. И что? Захарьев взял в руки мел. Нет возможности что-нибудь сделать, пока есть финансирование. Так прекратите его Стивен коротко хохотнул. Что такое больные голодающие дети, когда речь идёт о твоей коллекции? Захария улыбнулся одними уголками губ и подумал о Габриэле, как бы она отреагировала, узнай, что он хочет сделать. К чему собирается склонить чванливого чиновника, вряд ли одобрила бы, возможно, даже разочаровалась бы в нём. Если Бенджамина Мороу отзовут с экспедиции, финансирование удвоят. Захария не хотел, чтобы Габриэлла разочаровалась в нём. Но это я возьму на себя, прервал он и положил кий. Спасибо за помощь, мистер Джефферсон, и повернулся к Стивену. Играйте без меня. Спешишь к своей леди? насмешливо поинтересовался Стивен, раскуривая сигару. Захария подошёл И взяв её глубоко затянулся, затем вернул. Стив одного слова хватило, чтобы донести: "Это не предмет для скобрёзных шуток и даже не тема для обсуждения". Стивен поднял руки вверх, без слов обещая, что не будет лезть в чужую личную жизнь. Захария стукнул его по плечу и достал телефон. "Алан, вы где?" Как и у большинства ночных заведений, вход в клуб был более чем скромным. Но вот очередь из желающих попасть внутрь оказалась внушительной. Габриэлла воинственно хмыкнула и направилась прямиком к тяжёлой металлической двери, возле которой стояла охрана во главе с высоким лысым мужчиной. Она уже через 3 минуты оставила пальто в гардеробе и мысленно поблагодарила Райана за предусмотрительность. Судя по тому, как здесь сортировали людей, попасть сюда не так-то просто. Изнутри клуб выглядел довольно оригинально и даже экцентрично. Сплошной творческий порыв. Всё летящее, космическое, от блестящих чёрных поверхностей и флуоресцентных фиолетовых арок до причудливой формы барной стойки и обсыпанного крупными светящимися кристаллами потолка. Габриэлла прошла вглубь зала и осмотрелась. Она скользила взглядом по глянцевым столикам и тёмным диванам, молясь, чтобы Раен не оказался где-нибудь в самой гуще танцпола. Хотя, если он не изменился, искать его нужно именно там. В очередной раз осматривая бар, заметила чёрную, чуть кудрявую голову бывшего сокурсника. "Раен!" крикнула она. Имя проглотила громкая музыка, но он либо услышал, либо почувствовал взгляд, обернулся И поспешила на встречу Габриэлла. Они обнялись. Проблем на входе не было. Нет. Она быстро оглядела его. Такой же высокий, привлекательный, чуть более изящный, чем положено мужчине, но за счёт своего обаяния и бешеной харизмы Райн покорил не одно девичье сердце в университете. Ты совсем не изменилась, такая же красивая. Раньше я была ещё и умной, и жестокой. — отозвался Райан. — Но не с тобой, не со мной. Габриэла не успела среагировать, когда он наклонился к ней и трепетно прильнул к губам. Поцелуй был нежным, но скорее дружеским, чем страстным, и тем не менее очень приятным. — Сколько мы не виделись? Четыре года? — оторвавшись от нее, спросил Райан. — Ну, что-то около того. Ты тоже не изменился, но я надеюсь, это только внешне, — заключила Габриэла. «Иначе тебя не взяли бы в «Таймс». «К сожалению, сегодня у меня нет возможности показать тебе свое внутреннее преображение. Я ведь тоже приехал сюда по делу. Один козел, точнее джентльмен, назначил мне здесь встречу. А за полчаса до твоего приезда позвонил, и теперь мне нужно тащиться в другой конец города. Если бы беседа с ним была не так важна, послал бы его к чертовой матери. Но...» — Райан выразительно закатил глаза. «Конечно!» — Я только тебя ждал. Пойдем, представлю тебя Джессике и поеду. — А ты ее хорошо знаешь? Насколько ее словам можно доверять? Райан слегка нахмурился и извиняющимся тоном произнес. — Нет, это скорее друзья друзей друзей, но на безрыбье, сама понимаешь. Габриэла пошла за ним к устроившимся в стороне от общей шумихи с Толиком, а сама думала о Захарии, поехала бы она сюда... Если бы ему не нужно было с кем-то там встречаться. Да. На профессию не должны влиять личные привязанности, а с инстинктами журналиста бороться сложно, особенно когда они въелись под кожу, становясь частью твоей сути. Да и о Захарии она хотела знать не только то, что говорил он или его семья, а много больше. Габриэлла, познакомься, Джессика Монгомери. Джесс это Габриэлла Хилл, мой хороший друг. Он попросил Габриэллу позвонить завтра и распрощался с девушками. А Габриэлла, предварительно заказав себе минеральную воду, присела за столик. "Для чего вы интересуетесь мистером Захарией Денвером?" сразу же спросила Джессика. Габриэлла в очень общих чертах объяснила причины и суть своего интереса. Эта журналистка была очень недоверчива, и тема явно ей не по душе. Что же пришлось сделать Райану, чтобы она согласилась побеседовать со мной? Крутился вопрос в голове Габриэлле. Пару лет назад мне в редакцию позвонила некая Рэйчел Элмерс. Ничего особенного она не сказала, обычная история о том, как богатый мужик избивает свою любовницу. Габриэлла огромным усилием воли удержала маску скупой заинтересованности и сделала глоток воды, чтобы скрыть обескураженность. Она многое ожидала услышать, но это, заг, заг, который будил её цветами и горячими поцелуями, но сама история такая мутная, продолжала её собеседница. Никаких фактов, голые эмоции. Я хоть и работаю в газете, которую некоторые считают не самой надёжной, но всё-таки не печатаю абсолютно ложные статьи. Рэйчел умоляла о встрече. Все остальные медиаиздания отказались слушать её, и я согласилась. Габриэлла, такую отчаянную, слепую привязанность, такую болезненную потребность принадлежать, я не видела никогда в жизни. Мне показалось, что если бы он оставил её при себе, она бы стерпела всё. А почему она не пошла в полицию, не зафиксировала побои, пытаясь переварить услышанное, спросила Габриэлла. Любовь, то есть любовь не позволила ей идти к властям, но позволила попытаться растрязвонить эту историю на весь Лондон, больше похоже на месть. Вы видели какие-то следы этого избиения? Нет, были фотографии с её телефона, но качество, в общем, я не могу отнести их к неопровержимым доказательствам, честно признала Джессика, сухо добавив: а вы настроены достаточно скептически. Тема довольно щекотливая, чтобы относиться к ней халатно, не хватает фактов. Я понимаю ваш скептицизм, но вы не общались с Рэйчел, в этой истории правды не узнать, если, конечно, мистер Денвер сам не расскажет. Габрелла ощутимо вздрогнула от этого предположения. Можно только верить или не верить. Я поверила, и знаете, поплатилась за это. Его адвокаты буквально размазали меня по стенке, угрожали редакции судом за клевету. При том, что я до сих пор не могу понять, Как он узнал о готовящейся статье? Материал, конечно же, не пошёл в печать. Джессика сильно сжала губы, словно до сих пор злилась, а затем вообще воскликнула: "Нельзя так поступать с людьми, сначала приручить, как животное, заставить есть из рук, а потом за ненадобностью выкинуть. Именно это я увидела в Рейчел и поэтому решилась помочь ей". Джессика Расставания редко бывают красивыми и безболезненными, начала Габриэлла и заметила её окаменевший взгляд, направленный в сторону. "Зак! Зак! Зак!" воскликнула Джессика, и метнув в Габриэллу испипеляющий взгляд, подхватила бокал с мартини и ретировалась. Захария стоял возле их столика, спрятав руки в карманы брюк, и мрачно из-под лобья смотрел на Габриэллу. Готова ехать. Всю дорогу они молчали. Захария, задумавшись, постукивал пальцами по кожаной панели между сиденьями, а Габриэлла не знала, что сказать. По приезде он спокойно открыл дверь квартиры, помог Габриэлле снять верхнюю одежду, резко сбросил с себя пальто и швырнул его на кресло, а она замерла, молча ожидая, когда он заговорит. Габриэлла Скажи мне, чего тебе не хватает? Я рассказал тебе больше, чем любому другому журналисту. Зак, что ты хочешь знать, Габреало? Повысив голос, спросил Захария. Тебе мало того, что ты уже знаешь. Он отвернулся к французским окнам, выходящим на сад, и замолчал. У меня хорошая память на лица, через время произнёс он. Я помню ту журналистку и те нелепые обвинения, которые она хотела опубликовать в своей грязной газетёнке, тоже помню. Зак, зак, позвала Габриэлла. Захария раздражённо махнул рукой, не повернулся, не ответил. Габриэлла, теребившая всё это время ремешок сумочки, аккуратно взяла пальто и тихо вышла. Она спустилась вниз и, поймав на себе удивлённый взгляд консьержа, который он тут же спрятал за вежливой улыбкой, отвернулась. Швейцар, составлявший ему компанию в ночных бдениях, молниеносно бросился открывать дверь. Господи, неужели они всю ночь будут дежурить в холле, раздражённо подумала Габриэлла. При других обстоятельствах она бы посочувствовала им, но сейчас на это не было ни сил, ни желания. Она не удостоилась даже бросить взгляд на мужчину в леврее. Не то, чтобы поблагодарить за любезность. Тихая зимняя ночь трепетно заключила в холодные и тёмные объятия. Если днём температура держалась отметки чуть выше нуля, то сейчас отчётливо чувствовался мороз, но не такой, от которого хотелось поскорее убежать в уют и домашнее тепло, а лёгкий, ненавязчивый, который приятно покалывает щёки и озорно щикочет в носу. Такой воздух хотелось глубоко вдыхать. гуляя по покрытым изморозью улицам. Но ни гулять, ни дышать настроения у Габриэлы не было. Захария был зол на нее. Да и могла ли она винить его за это? Разговаривать с ней он тоже не имел желания. Только вот сколько продлится этот бойкот, было неясно. Габриэла достала телефон, чтобы вызвать такси. Погода хоть и была приятной, но провести на улице всю ночь явно перспектива не из приятных. Чуть скрипнула отворившаяся дверь, и послышались тихие шаги. "Уходишь? Боишься оставаться со мной в одной квартире?" тихо спросил Захария. Габриэлла фыркнула на его замечание, отметая как полнейшую ерунду, затем повернулась к нему. "Зак, я такая, какая есть. Я не была другой, когда мы..." Она бросила взгляд на швейцара, вжавшегося в стену и делавшего вид, будто его здесь нет. если Захария действительно не замечал его, то Габриэлла остро ощущала чужое присутствие, но всё же продолжила. Когда мы стали любовниками, я чрезмерно любопытная и порой лезу не в своё дело. Со мной непросто, но это я, Зак. И если тебе это не подходит, то мне лучше уйти. А ты сама хочешь уйти? Простой вопрос. Но его подтекст Габриэла чётко и безошибочно уловила. Захария спрашивал, верит ли она в то, что узнала сегодня, верит ли в то, что он способен избить женщину. Она не верила. Нет. Не хочу, прошептала Габриэла и сделала шаг ему навстречу. Захария медленно приблизился к ней и погладив по щеке произнёс: "Я тоже не хочу, чтобы ты уходила". Габриэла прижалась к его руке, а он нежно привлёк её к себе, обнимая. Было поздно, холодно, и нивина си ма романтично. Она почувствовала, как её сердце, пропустив пару ударов, забилось в бешеном ритме от неожиданно нахлынувших эмоций. Я купила тебе галстук, ляпнула Габриэла, первое, что пришло в голову, нарушая установившуюся между ними трепетную атмосферу зарождающегося невыносимо хрупкого чувства. Что, галстук, Захария хмыкнул. Пойдём, примерим его. Только учти, я очень придирчив в выборе одежды, а особенно в отношении галстуков. В полдень Габрелла подъехала к модному чуду дизайнерского искусства ресторану Sketch. Метр-дотель, вежливо поинтересовавшись, заказан ли у неё столик, проводил в один из залов Удовлетворившись именем ожидавшей Вероники Хейли, ресторан выбрал оригинальную концепцию и смелые сочетания в интерьере. Здесь был и французский салон, и ультрасовременный восточный лаунж-бар. Ане большой зал, выполненный в приглушённых тонах всех оттенков зелёного, в котором ожидала Вероника, навевал ассоциации с заколдованным сказочным лесом, в окружении искусно нарисованных деревьев Удобно расположились плетённые кресла из ротанга с мягкими подушками и удобными спинками, а тяжёлые изумрудные шторы создавали атмосферу некой приватности и уединения. Здесь спокойно можно было насладиться неторопливой беседой и дегустацией изысканных блюд. Гбрелла, позволь задать тебе личный вопрос. После того, как подали десерт и кофе, проговорила Вероника. С обедом было покончено, и Габриэлла про себя отметила, что своеобразна здесь не только обстановка, но и кухня. Особая подача, смелые сочетания продуктов обычному человеку, не являющемуся ярым поклонником французской кухни, не просто понравилось ли ей? Вопрос спорный. Но Габриэлла решила не углубляться в дебри изысканной кулинарии и с улыбкой ответила: "Конечно, За последние 40 минут они успели о многом поговорить и обсудить актуальность тем, которые Анна собиралась осветить в своей книге. И признаться, советы Вероники были дельными и профессиональными. Теперь Габриэлла была абсолютно не против чисто женского трёпа. А вы с Заком встречаетесь? Я не знаю, задумалась Габриэлла. Правда, не знаю, как охарактеризовать наши отношения. «Если уж быть до конца откровенной, я удивлена. Обычно такие женщины, как ты, да и как я», — добавила Вероника. «Редко бывают в этой компании мужчин». Нас свел случай. Габриэла замолчала, а потом все-таки решилась спросить. «А ты и Стив? Вчера мне показалось, она неопределенно повела плечом, подыскивая правильное слово. Мы были женаты», — нашлась за нее Вероника. «А ты и Стив?» Но это было давно. Стив производит впечатление очень авторитарного мужчины, и немного удивительно, что с его требованиями к женщине именно ты стала его супругой. О, засмеялась Вероника. Он именно такой. Мы чуть не подрались при первом знакомстве, но вместо этого занялись любовью. Мы быстро поженились, через месяц после знакомства. Тогда я думала, что любовь может победить всё. Оказалось, что это не так. Через год мы развелись. Вероника, опустив глаза, задумалась о чём-то. Извини, я не хотела напоминать, почувствовав, что подняла не самую лучшую тему, проговорила Габриэлла. Ничего страшного. Просто наши отношения закончились на пике страсти. Они всегда будут чуть-чуть горячие, как тлеющий уголёк. Огня не видно, но если дотронешься, обожжёт. Всё-таки любовь торжествует только в сказках, печально заметила Габриэлла. Она прекрасно видела, что Стивен всё ещё дорог Веронике, и было прискорбно, что люди, так тянущиеся друг к другу, не вместе. Взаимные упрёки и постоянное недовольство способны убить любую романтику. Вероника, ты сказала, что в их компании не задерживаются женщины определённых жизненных убеждений. Но Зак, он ведь не такой, да и Ник тоже не производит впечатления шовиниста. О, дело не в этом. Это прерогатива исключительно моего бывшего мужа, Ника Идена, я знаю, не так уж хорошо. Он больше друг Зака, чем Стива, но, как мне показалось, он избегает серьезных отношений, поэтому женщины, которых я видела рядом с ним, явно не претендуют на что-то большее, чем мимолетное увлечение». Она выразительно покачала головой, а Зак — просто другой. Странный, его сложно понять. Возле него всегда было много женщин, с ними он неизменно внимателен и галантен, но все это без какой-либо эмоциональной привязки. Его любовь и его коллекция, а точнее некоторые экспонаты, но, возможно, с тобой все по-другому, предположила она. Габриэлла видела, что Вероника не хотела своими откровениями как-то обидеть её, просто хотела предостеречь. Я таких амбициозных задач перед собой не ставлю. Я не возлагаю на эти отношения никаких надежд, поэтому ничего в них не теряю, честно, без какого-либо лукавства, ответила Габриэлла. Ты умная женщина, но всё же женщина. Береги своё сердце. Оно обычно не так рационально, как голова.